На Королевском мосту сквозь пелену тумана нам призывно мерцали огоньки. Оля, сидевшая у меня под курткой, долго в них вглядывалась, а потом встрепенулась и сказала. Я знаю, что вы снова со мной не согласитесь, но я думаю, что лучше было бы отправиться колбасой и прочей дребеденью Тома. А доктор пускай обойдет город стороной, а не то и дети и собаки его узнают, обступят прямо на улице, и домой он больше никогда не попадет. Ты, кажется, права. Согласился со вздохом доктор. «Нам действительно будет лучше свернуть здесь на север и окраина выйти на Воловью улицу!» Олли пересела на плечо к доктору Дулитлу, и все мои друзья зашагали домой, а я поплелся в город. Мне было очень жаль, что я не увижу, как радостно встретят доктора оставшиеся дома звери, но я понимал, что так и в самом деле будет лучше. Утешало меня одно. Я шел через Королевский мост с чувством гордости словно вернувшийся из дальних стран путешественник, случайно завоевавший полмира. Хоть и небольшая, а все же награда за то, что мне пришлось плестись в магазин. В конце концов, сам Христофор Колумб после открытия Америки не мог испытывать больше гордости, чем я в тот вечер. Я — Том Стаббинс, сын сапожника. В особое волнение меня приводило то, что никто меня не узнавал. Я сам себе казался героем из сказок Тысячи и одной ночи», волшебным путешественником, которого никто не видит. Мне было уже на три года больше, чем тогда, когда я покинул свой город. Я достиг того возраста, когда мальчишка тянется вверх, словно стебель, и превращается из ребенка в мужчину. В тусклом свете уличных фонарей я шел в мясную лавку на большой улице и узнавал в лицо каждого второго встречного, а они меня нет. Я улыбался в душе и думал, как бы они удивились, если бы я открылся им и сказал, кто я такой, и что со мной приключилось с тех пор, как я в последний раз прошелся по этой мостовой. Потом мне показалось, что я вижу себя со стороны. Я сижу на каменной набережной, болтаю ногами над водой и жадно гляжу вслед уходящим в море кораблям и мечтаю о странах, которых никогда не видел. На Ратушной площади, уже у самой мясной лавки, куда я шел, я чуть ли не нос к носу столкнулся с человеком, который признал бы меня даже с расстояния в сто шагов. Это был торговец едой для кошек и собак, Мэтьюс Мак. Чтобы проверить, узнает он меня теперь или нет, я в шутку остановился в свете фонаря и встал рядом с ним. Он внимательно рассматривал витрину, а когда заметил меня, то бросил в мою сторону любопытный взгляд. И тотчас же отвернулся, словно никогда в жизни в глаза меня не видел. Он меня не узнал. Это обстоятельство меня рассмешило, и я, не сказав Мэтью бумагу ни слова, вошел в лавку. Толстый, знакомый мне мясник, стоял за прилавком и скучал. Он смерил меня презрительным взглядом и отвернулся. Видимо, мой потрепанный костюм, из которого я порядком вырос, не внушал ему доверия, и он сразу же догадался, что я не из солидных покупателей. Чего доброго, он еще решил, что я стану попрошайничать. «Взвесьте, пожалуйста, два фунта колбасы», — сказал я. Ни слова не говоря и ничем не выказывая своего удивления, мясник взвесил колбасу, тщательно завернул ее в бумагу и подал мне сверток. Он старательно делал вид, что я самый обычный из его покупателей, но его глаза против воли словно ощупывали заплатки на моей одежде. Я гордо сунул руку в карман за деньгами, вытащил оттуда горсть монет и вдруг, к своему смущению, увидел, что у меня есть только полдесятка больших серебряных испанских песо, оставшихся как воспоминания о посещении острова Капабланка. Конечно, это было настоящее серебро и стоило оно немало, но в Англии в ходу были только английские деньги. Я протянул мяснику ладонь с монетами, он недоверчиво на них посмотрел и покачал головой. «Мы принимаем только английские деньги». Сказал он нарочно коверкой язык. Должно быть, он принял меня за иностранного бродягу и подумал, что так я лучше его пойму. Я сожалею. Начал я оправдываться. Но это все, что у меня есть. Это настоящее серебро, и каждая из этих монет потянет не меньше, чем на пять шиллингов. Но может быть и так. Не стал со мной спорить мясник. Но я их у вас не приму. В Англии ходят только деньги английской чеканки. Он продолжал меня рассматривать, и в его взгляде было все больше и больше подозрительности. Пока я раздумывал, то ли мне сразу уйти несолоно хлебавший, то ли еще попререкаться с мясником, в лавку вошел Мэтьюс Мак. Наверное, он через витрину видел, как мы спорим, и заинтересовался происходящим. Он смерил меня взглядом с ног до головы, а затем бросился ко мне и схватил за руку, словно хотел удостовериться, что я не привидение, а действительно живой человек. «Том, Том Стаббинс!» — воскликнул он. «Неужели это и в самом деле ты? Клянусь моими кошками, это правда? Как же ты вырос? Родная мать тебя не узнает. Нет, вы только посмотрите, каким красивым и взрослым парнем он стал. И где же ты так загорел?» «Да, это я», — сдержанно сказал я. «Рад тебя видеть, Мэттьюс». По чести говоря, я был ужасно рад, что он меня узнал и был готов броситься ему на шею. Как-никак мы были друзьями. Однако я сдержался, ведь я был не прежним мальчишкой, Томом Стабинсом, и пора было научиться не давать волю своим чувствам. Мэтьюс Мак был знаком со всеми лавочниками в городе, а с мясником он даже дружил, потому что брал у него мясные обрезки для своих кошек и собак. «Альфред», — обратился он к мяснику по имени, — «да ты только посмотри, это же Том Стабинс собственной персоны. Неужели ты его не помнишь? Сын Джейкоба Стабинса сапожника и помощник доктора Дулитла». Он только что вернулся из дальнего путешествия. «Надеюсь, доктор дулитал в добром здравии и уже дома?» — спросил он с тревогой, поглядывая на меня. «Да», — подтвердил я, — «доктор жив и здоров и уже должен быть дома». «Ну вот и славно», — обрадовался Мэттьюс «Уж не он ли послал тебя в лавку за покупками?» «Ну, конечно», — ответил я и тоном опытного путешественника добавил. «Но, к сожалению, у меня с собой только иностранные деньги». Хотя я был на голову ниже мясника, мне удалось при этих словах взглянуть на него свысока. Деревенщина, разве может он понять те трудности, что на каждом шагу подстерегают прибывшего из дальних стран мореплавателя? Ах, какие пустяки, успокоил меня Мэттьюс Мак. Ну, конечно же, ты получишь и колбасу, и все, что пожелаешь. Мясник тотчас же расплылся в улыбке и согласно закивал головой. Конечно, конечно, сказал он, хотя и не в моих правилах принимать иностранные деньги. У меня ведь мясная лавка, не контора менялая. Если бы ты сразу мне сказал, для кого ты покупаешь колбасу, я не стал бы с тобой спорить. Пусть даже доктор часто бывает мне должен, а платит по счетам не каждый день. Ну да ладно, кто старая помянет тому глаз вон. Я рад, что он вернулся, поэтому давай сюда свои монеты и бери эту колбасу. Спасибо. Поблагодарил я мясника и протянул ему испанский песо». Мясник взвесил их на ладони, попробовал на зубы и удовлетворенно цокнул языком. Было ясно, что он нас обжулил, но спорить с ним не приходилось. Я вышел из лавки. Одна моя рука была занята свертком с колбасой, а во вторую мертвой хваткой вцепился Мэтьюс смак. Он никак не хотел ее отпускать. Наверное, кошачий кормилиц боялся, что я растаю в воздухе, как привидение. Через минуту мы свернули на Воловью улицу. — Ты же знаешь, Том, — говорил Мэтьюс, пока мы шагали вверх по улице. Всегда, когда в прежние времена доктор возвращался из путешествия, я первым узнавал, что он уже дома, и каждый раз я встречал его на пороге. Ей-богу, я не вру, а ведь он никогда мне не сообщал заранее о возвращении, но я всегда нюхом чуял, что он вернулся и шел с ним поболтать. — Том, а Том? — дернул он меня за рукав. — Были у вас, небось, необыкновенные приключения. Ой, как же я тебе завидую. Расскажи что-нибудь, а? Я снова напустил на себя важный вид бывалого человека и с достоинством ответил. «Да, Мэтьюс, всякое у нас бывало, а видеть мне довелось больше, чем я мог мечтать. О нашем путешествии получится не одна книга, а уж чего стоит коллекция растений». «Вы сами ее собрали?» – расспрашивал Мэтьюс. «Нет», – сказал я, – «ее собирал один индеец. Доктор говорит, что этой коллекции цены нет». «А как же вы вернулись домой? Вроде сегодня в порт не вошел ни один корабль». «Ты, конечно, не поверишь, но это чистая правда. Мы вернулись домой в раковине огромной улитки. Она проползла по дну через весь Атлантический океан и высадила нас на берегу». «А вот это да!» — пришел в восторг Мэтьюс Мак. Рот его открылся, глаза округлились. «Чего бы я только не дал за то, чтобы хоть разок в жизни попутешествовать с доктором!» Мэтьюс вдруг погрустнел и обиженно сказал. Знаешь, я раньше частенько сиживал в трактире у Красного Льва и рассказывал о путешествиях и необычайных приключениях доктора Дулитла, но никто мне не верил. А когда я заговаривал о зверином языке, то меня просто поднимали на смех. Теперь я никому ничего больше не рассказываю. Зачем попусту болтать языком? Так за разговорами мы прошли всю Воловью улицу и подошли к дому доктора. На улицах тем временем стало темнеть, но в кустах и на деревьях слышалось чириканье птичий гомон. Как ни старалось Поле скрыть возвращение доктора, весть о нем уже разлетелась по всем окрестностям. Тысячи птиц, воробьев, галок, синиц, дроздов, ворон, зябликов, малиновок — все слетелись к дому доктора и готовы были ждать там всю ночь, чтобы утром поприветствовать его своим пением. Я вдруг понял, какая большая разница существует между обычной человеческой дружбой и той любовью, которой доктор пользовался среди зверей. Но судите сами, стоило мне исчезнуть на три года, и меня уже с трудом узнавали даже близкие друзья. С глаз долой и сердце вон, а чем дольше отсутствовал доктор, тем сердечнее и радостнее приветствовали его все звери.